Глава пятая. Снова дома. Почему-то в реальности я всегда чувствовал усталость сильнее, нежели в игре. Вот вроде бы понимаю, что долго не спал, организм истощился, а происходящие в виртуальном мире события не дают отключиться. даже бодрят в какой-то степени. Но стоит выйти в реальный мир, как тут же накатывается такое полуоморочное состояние, что сил хватает только до доползти до кровати. Этот раз тоже не стал исключением. Я снял шлем, сонно покрутил головой, рухнул на постель и тут же заснул. Проснулся от того, что, как мне показалось, солнце било в глаза, несмотря на закрытые жалюзи. На самом деле, конечно, просто почудилось. Это был всего лишь один из спутников Сатурна. выведенный на стену экран. Даже той толики отраженного им солнечного света хватало, чтобы превратить его в неприлично яркое явление. Первое, что мне захотелось сделать, это выйти в сеть и узнать, как наш вчерашний Димарш отразился на общественной жизни. Хиба уже приготовил завтрак, так что я расположился поудобнее с дымящимся тостом в руке и погрузился в пучину информации. Оказалось, что вылазка землян в ареал Нитена произвела просто потрясающий эффект, И расхожая фраза о разорвавшейся бомбе в этом случае была самой мягкой. Как минимум, прилетела ядерная боеголовка. Галактический сегмент сети был переполнен новостными заметками и целыми аналитическими статьями. Одни заголовки уже говорили о многом. Вероломное нападение на главную резиденцию клана Мор-Ар. Спланированная атака на древнее семейство. Провокация конкурентов. Райна Мор-Ар. Слуга пошел на этот шаг из-за неразделенной любви. Прочитав это, я усмехнулся. Похоже, у девочки явные проблемы в личной жизни, раз она так считает. Что ж, аристократическим натурам свойственно преувеличивать. Тут же в голове мелькнула мысль. А что же случилось с настоящим Кайло? Спустя несколько минут я уже знал ответ на этот вопрос. Нападение на резиденцию Мор-Ар расценено как спланированная диверсия. Новые подробности. Один из древнейших домов в Рикки Нитена стал жертвой спланированной диверсии. К счастью, только в игре. Нам сообщили, что неизвестные отряды, численностью от 15 до 100 игроков, одновременно атаковали зимнюю резиденцию Мор-Ар в локации Оригенфор. Благодаря слаженной работе персонала была проведена успешная эвакуация ценностей и артефактов, которые были отправлены в главную резиденцию семейства. Однако, как выяснилось... Неизвестные учли это и даже использовали протокол эвакуации, чтобы провести на ключевую базу Мор-Ар своего агента. Так-так-так, это мы все знаем. Где же обещанные подробности? Один из диверсантов, проникших на территорию резиденции, организовал похищение единственной дочери Мор-Ар Райны и потребовал выкуп за ее освобождение. Вот как. Похоже, они искренне считают, что я был не один в их логове. Знали бы они правду. Особым цинизмом в данной ситуации стало то, что семейство как раз проводило игровой бал с целью повысить очки влияния, и на мероприятии присутствовали почти все ключевые семейства планеты. В конечном итоге дерзость нападавших превысила все мыслимые пределы. Помимо многомиллионного выкупа, по нашим данным это порядка 200 миллионов кредитов, и передачу зимней резиденции в собственность одного из девесантов, они потребовали древнейший клан принести фуа, нанеся тем самым оскорбление членам влиятельного дома. «А по деньгам-то мы продешевили. Вон сколько нам приписали газетчики. Или это благородное семейство решило воспользоваться случаем, чтобы... Вот даже не знаю, для чего им это могло понадобиться. Может, от налогов уклоняются?» Подробности, ставшие известными буквально сейчас, Еще более ошеломительные. Слуга Кайла Аргулис, на которого поначалу пало подозрение в содействии пришельцам, вышел на связь и сообщил что был убит во время эвакуации ценных предметов из зимней резиденции дальнейшая проверка показала что парень действительно вышел из игры и находился офлайн в университетском кампусе таким образом можно смело утверждать что в деле появился игрок с достаточно редким классом шпиона но мог ли хоть кто то предположить что использовался он одной из аутсайдерских планет речь идет о сол 3 самоназвании земля ареал который сейчас относят к неподтвержденной зоне влияния времени вечности. Как пояснила Элен Мор-Ар, неопытность дерсанта, ведущего переговоры о выкупе, позволила оттянуть время принесения Фуа на 180 дней. За это время семейство рассчитывает уничтожить последний плод землян, так называемый Новый Вавилон, и тем самым перевести сделку в разряд ничтожных. Происшествие возмутило членов других влиятельных домов, которые незамедлительно выразили свою поддержку семье Мор-Ар. и поочередно объявили войну СОЛ-3. По словам нашего источника, пожелавшего остаться неизвестным, консолидация великих домов позволит разнести землян за гораздо меньший срок. На текущий момент официально состояние войны СОЛ-3 находится помимо дома Мор-Ар, семейства Шак-Ар, Тор-Ир и Мир-Тен. Фамилия анимешки в этом списке меня совершенно не удивила, хотя, судя по всему, ее официальное участие было больше игрой на публику, Лично сама она и так находилась с землёй в состоянии войны, будучи игроком времени вечности. А вот то, что я, оказывается, был неопытен и позволил Рики не оттянуть момент принесения клятвы верности, стало неприятным сюрпризом. Видимо, эта Элен, как я понял, та самая мать Альбиноски, скрывшая в игре свое имя, знала больше, чем показала тогда. Интересно, каков же минимальный срок? Быстренько ведя поисковый запрос, я почувствовал легкий холодок, пробежавший по спине. Старая Рекини обвела меня вокруг пальца. Подготовка к принесению клятвы верности занимала в среднем от двух до шести недель. Мои полгода, которыми я, как думал, козырнул, оказались сладким подарком клану Мор-Ар и вылились в итоге в огромную брешь в обороне Земли. «Не хочешь встретиться и поговорить?» Сообщение от Светки выдернуло меня из раздумий. До этого она мне почему-то не писала. Если не считать вопроса, прилетевшего сразу после объявления войны кланом Морар, Поняла, что бессмысленно. Все может быть. А тут увидела, что я вышел в сеть и решила попробовать. Надо бы, пожалуй, хоть иногда включать режим невидимости. Можем поговорить и без личной встречи. Действительно. Что мешает общаться виртуально? Хорошо. Так даже лучше. Светка оказалась на редкость покладистой. Ты уже читал новости земного ареала? «Как раз собирался», — подумал я, но Светка не стала дожидаться моего ответа. Люди разделились во мнениях, это если коротко. Чуть подробнее, некоторые в восторге от вашей выходки, другие же говорят, что теперь игре конец. Вавилон сметут, и нам в собственном реале будет нечего делать. «А ты какого мнения придерживаешься?» — уточнил я. «Знаешь, пока ты был вне доступа, очень много всего произошло». ответила с небольшой задержкой девушка. Топы провели экстренное совещание. Сам понимаешь, ситуация без того сложная, а ты ее еще больше усугубил. Вот этого я уже терпеть никак не мог. А можно хотя бы иногда обходиться без обвинений в мой адрес? Или я единственный из семи миллиардов, кто за все в ответе? Не кипятись, предложила Светка. Давай все-таки встретимся. Скажем в игре. Нари может нас телепортнуть в твою новую резиденцию. Нужно только твое разрешение. Там все и обсудим. Мысль была неплохой. Все равно при входе в игру я окажусь в бывшей резиденции Мор-Ар, и встретиться там со Светкой было бы наиболее безопасным вариантом. Риккини связывал договор о ненападении. Оказавшиеся теперь моих врагах крысы, даже имея возможность телепорта, никак не могли туда попасть без моего одобрения. Вход. и оказался посреди огромного пустынного зала. Теперь я мог спокойно его рассмотреть, после чего пришел к выводу, что он довольно уютный. Мебель в темно-красных тонах, высокие книжные стеллажи от пола до потолка и ровно поблескивающий пол. Разрешить доступ в резиденцию следующим игрокам: Светлана, Альфа Динари, вы уверены? Оба! Видимо, уже были наготове, и появились буквально через минуту в привычных белых облачках телепортов. Светка была в легком бежевом платье, несколько выбивавшемся из привычной стилистики земного ареала. Наряд зачем-то держал наперевес слезу Альзулы. Поймав на себе мой скептический взгляд, он улыбнулся привычным оскалом и спрятал оружие в инвентарь. «Да уж, дружище, ну и шуму-то ты — проговорил он. Если честно, перед ним мне было немного стыдно. все таки я выбросил его в недружелюбную среду жаждущих крови Риккини, но сам он, похоже, был не сильно расстроен. «Как тебе удалось выбраться?» — неловко спросил я его. «С боем!» — осклабился Нари и добавил. «Я знаю, тут много путей отхода. Успел скрыться, пока реки не добивали крыс». Внутри меня что-то неприятно сжалось. Как бы то ни было, парни не сделали мне ничего плохого. Впрочем, что за нежности? Они хотели поднять на меня руку и получили по заслугам. Почему-то никто из них в тот момент не задумывался о том, что, может быть, сначала стоит просто поговорить, Собираясь скрутить меня, каждый из них понимал, на что идет. А от этой интеллигентской жалости надо стараться избавляться. До да добра она меня точно не доведет. «Многие остались тут», — осторожно поинтересовался я. «У нас, конечно, были кое-какие заготовки на этот случай, но все же...» «Почти все вернулись», — вмешалась в наш диалог Светка. «Рики никак не странно сглупили. Сначала перебили их, а после респауна позволили сбежать». «Это меня, если честно, удивило». В таких случаях, как правило, все действовали просто, оцепляли место, где должны были появиться убитые игроки, и отправляли их на перерождение вновь и вновь, пока не надоест. И уж особенно логично так было сделать после того, что мы натворили. «Просто не нашли точку возрождения сразу. Вы раскошелились на плавающую. Молодцы!» — добавила Светка, разрушив мои едва сложившиеся представления о благородных сородичах анимешки. «Так что реки успели подловить только пятерых, Теперь тренирует на них свой молодняк». «Парням сильно не повезло», — прокомментировал Нари. «Это может длиться очень долго». «Игроки подали протест», — сказала Светка. «Но он был отклонен. Правилами игры это не возбраняется. А против крыс Рики не выставляют игроков равных по уровню». «Ты об этом хотела поговорить?» «Вроде бы сам поднял эту тему, а теперь вот раздражаюсь с каждой новой репликой». «Нет», — покачала она головой. И тут же неожиданно радостно встряхнулась своей длинной челкой. Тут такое дело! Вы, ребята, сами того не подозревая, дали земле неплохой шанс. Я внимательно посмотрел на нее. Пригласил бы, что ли, гостей присесть? Неожиданно улыбнулась Светка. Отхватил себе такой особняк, так пользуйся возможностями. Нари, не дожидаясь моей реакции, направился в сторону огромного дивана и плюхнулся, провалившись в подушки. и почему живых существ, даже виртуальности, тянет посидеть или полежать, несмотря на то, что особой необходимости в этом нет. Мы со Светкой присели друг напротив друга за небольшим столиком. Нареже так и продолжал валяться на диване, выстояв в нашу сторону мохнатые уши. «Как я уже говорила?» — продолжила Светка. «После вашей вылазки топы провели совещание. Единого мнения нет, но большинство согласно, что этой дырой в обороне Рейкини стоит воспользоваться». «Не получится». Я покачал головой. «У нас договор о ненападении с мор -Ар. «Насколько я понимаю, речь идет о том, что они не могут забрать у тебя резиденцию силой, так ведь?» — уточнила девушка. «И договоренность только с семейством мор -Ар? Я кивнул. «Отлично», — удовлетворённо произнесла Светка. «Здесь можно легко найти лазейку. И если мы все сделаем правильно, сможем открыть второй фронт». «Похоже, уже было», — подал голос Пушистик. «Небольшой энклав на территории противника изматывает его похлеще, чем грандиозные битвы. Мы это пробовали на Альдрагстрейне». «И как?» — живо заинтересовалась Светка. «Мы проиграли», — нехотя ответил Пушистик. И тут же добавил, словно оправдываясь. на крови мы им все же изрядно попортили». «Ясно», — коротко резюмировала Светка. «Итак, Саша, как ты смотришь на то, чтобы использовать твою новую резиденцию в качестве плацдарма?»